Многословие. Кормак Маккарти. Дорога. Дорога Маккарти – образец выразительной краткости. Еще раз перечитав этот роман и снова убедившись в его целительной мощи, больше мы не скажем о нем ни слова слова.